Это была генерал-военно-морского флота США Джудит Ли, которая несколько дней назад возглавила военное руководство объединенным кризисным штабом и комиссиями расследований США и Канады. А теперь в другим новостям дня. Энвик уменьшил звук и позвонил Джону Форду. — Кто такая? К черту, это Джудит Ли, — спросил он. — С ней лично я еще не знаком, — ответил Форд. — Но знаю, а она тут постоянно летает взад-вперед. А я и не знал, что США и Канада объединили свои штабы. Но ты не должен все знать. Ты как-никак биолог? А ты кому-нибудь давал интервью по поводу нападения китов? Вопросы мне задавали, но как-то все ушло в песок. Они и тебя несколько раз хотели позвать на телевидение. Да неужели? Леон. Голос Форда казался еще более усталым, чем утром. Что я могу тебе сказать? Ли все заблокировал. Может, оно и к лучшему. Как только тебя включают в какой-нибудь государственный или военный штаб, от тебя ждут, чтобы ты держал язык за зубами. Все, что ты делаешь, становится засекреченным. Но мы же беспрепятственно обмениваемся информацией. Мы с тобой сидим в одной лодке. Но это генеральша несет и колесицу, а королеве барьеров, например, Леон. Форт зевнул. Ты присутствовал, когда все это произошло? Что это за подход? Я так же, как и ты, мало сомневаюсь в том, что все происходило именно так, как говорит твой мистер Робертс из проходства. И все же подумай. Нашествие моллюсков, странные существа неизвестной науки, какой-то зловещий студень. кит прыгает на трос. Все это в купи есть происшествие с королевой барьера. Ах да, не забыть бы еще, что в Доке что-то шлепнуло тебя по морде и улизнуло. А Фенвик и Оливейра нашли в мозге китов желе. — И в каком виде ты хотел бы увидеть все это в прессе? Фенвик молчал. — Почему пароходство не отзывается на мои звонки? — спросил он, наконец. — Понятия не имею. — Но что-то ты все же знаешь. Ты научный руководитель канадского штаба, еще какой. И поэтому они штабелями выкладывают передо мной свои досье. Послушай, Лен, я ничего не знаю. Они нас не балуют». Пароходство и кризисный штаб сидят в одной лодке. Прекрасно. Мы с тобой можем часами припираться на сейщу. Но мне бы хотелось поскорее покончить с этим видео. А это затягивается больше, чем я думал. Один из наших сотрудников слег с поносом, поэтому спать нам ночью не придется. Вот черт!» — вырвался Энли. «Жди, я тебе позвоню. Или Лиси, если ты задремлешь. Я на связи. Она, кстати, молодец, ты не находишь?» — Разумеется, она молодец. Она такая, что лучшей ассистентки желать нельзя. — Да, — буркнул Эмилет. — Она ничего. — Я могу тебе чем-нибудь помочь? — Разве что идеи. — Пораскинь мозгами. — Может, прогуляешься и навестишь пару вождей? — Ноотка. — Форт, хихикнул. Индейцы наверняка что-нибудь знают. А вдруг они расскажут, что нечто подобное уже было тысячу лет назад? — шутник нашелся, — подумал Эмилет. Он закончил разговор и принялся ходить по комнате. В колени пульсировала боль, но он продолжал ходить, будто желая наказать себя за то, что он не в форме. Если так пойдет и дальше, у него разовьется паранойя. Он уже всех подозревает, что его хотят обойти. Никто ему не звонит, обращаются с ним, как с инвалидом, а он всего лишь прихрамывает. Ну что ему делать? — Если ты топчешься по кругу, разорви его и выйди на прямой курс. Как там сказал Форд, индейцы наверняка что-нибудь знают. Когда-то индейцы Канады передавали свое знание с поколения в поколение, пока цепь устных преданий не прервал индейский акт 1885 года. Их лишили идентичности, принуждая покидать свою родину и посылать детей в местные школы, чтобы они, как это называлось, интегрировались в сообщество белых, тогда как индейцы и без того были интегрированы. Своё собственное сообщество. Кошмар индейского акта длился до сих пор. В последние десятилетия индейцы всё активнее стали брать жизнь в свои руки. Нить предания начали связывать там, где она была разорвана сто лет назад. А канадское правительство стало прилагать силы к тому, чтобы исправить свои ошибки, хотя о возрождении былой культуры не могло быть и речи. Всё меньше оставалось канадцев, знакомых со старым преданием. Кого же он мог расспросить? Эннерек почти не поддерживал контактов с племенем Нотка или Нучанальс.